Глава восьмая. Я выдохнула с облегчением. Присутствие Макса меня изрядно нервировало. Ведьмовская сила, рвущаяся из груди, будто успокоилась. Во всяком случае, кончики пальцев больше не кололо, а разум прояснился. Нет, всё-таки по возможности мне стоит держаться от господина мага подальше. Договорённость договорённостью, но пламя костра может оказаться вполне реальной перспективой. Вот поэтому мы сварим любовное зелье. Завтра же отправимся в королевскую библиотеку. Я фыркнула. Сильно сомневаюсь, что нужная нам книга будет лежать на видном месте, если она вообще найдётся. Новые даркколакало заставил меня вспомнить о том, кто я и что здесь происходит. Я пробралась сквозь собравшуюся толпу и встала рядом с другими невестами, между Вивэн и Гвен. Первая выглядела обманчиво спокойной. Её волнение выдавали лишь слегка подрагивающие пальцы, которыми она слишком сильно сжимала веер из слоновой кости. Гвен напротив, не пыталась скрыт свою тревогу и то и дело посматривала в сторону Рози. будто надеясь привлечь её внимание. В центр зала вышел церемониймейстер. Звук его шагов по натёртому паркету раздался глухим эхом среди затаивших дыхание гостей. Его величество Николас II, Николас небрежностью кинозвезды вышедший к встречающим его фанатам, вынырнул из замраморной колонны и улыбнувшись остановился возле невест. Дамы и господа, все вы знаете, что для королевы нет ничего важнее, чем быть верной своей стране. Значит, королю быть верной не обязательно? Нет, но ну это в корне меняет дело. Я замаскировала смешок кашлем, поймав укоризненный взгляд Розие, я виновато прошептала: "Извините, горло засаднило". "Саймон, зараза, перестань меня провоцировать". Фамиляр послушно замолк, а вот Николас наоборот продолжил: "Первое испытание призвано отсеять тех, кому я не могу доверять. Я прошу отнестись к тому, что сейчас произойдёт, с пониманием". В конце концов каждая будущая королева по традиции приносит магическую клятву верности, поэтому считайте, что мы попросту экономим время. Николас выдохся и с облегчением сделал паузу. Видимо, заученный текст подошёл к концу. Что ж, давайте начнём. По толпе гостей пронёсся вздох трепета и лёгкого недоумения, когда в центр зала вынесли серебряный поднос, на котором были расставлены небольшие колбочки. Слуга держал поднос на вытянутых руках, словно скорпиона, который мог ужалить. Что это? Спросил кто-то позади меня. Сыворотка правды, спокойно ответил Макс, оказавшийся возле слуги. Каждая невеста сделает глоток и этим самым докажет, что ей нечего скрывать. Я интуитивно уловила разлившееся по толпе недовольство, смешанное с любопытством и лёгким злорадством. Кажется, тут каждый рад уличить соседа во вранье. Если раньше я не могла взять в толк, зачем Макс наживает себе врагов среди знати, то теперь до меня дошло. Он ворошит гнездо ос, вполне осознанно. У каждого свои развлечения. С этим не поспоришь, но вряд ли тут дело во скуке и желании повеселиться. Леди, прошу вас, Николас сделал приглашающий жест рукой, и первая в центр зала, как на помост, шагнула одна из невест, блондинка, имя которой я не запомнила. Она протянула руку и с явной неохотой взяла одну из колбочек, твой тонкой струйкой поднимался белый пар. Помедлив секунду, девушка выпила её содержимое и поморщилась. Благодарю, леди Корвелла, проговорил наблюдающий за ней Николас. Пожалуйста, следующее. Не задерживайте очередь, милочка, я кисло улыбнулась. Мне определённо нравилось чувство юмора Саймона, но лучше бы мне сохранить серьёзность. Помните, проговорил между тем Николас. Вы всегда можете отказаться от испытания, этим самым добровольно покинуть отбор, вставил Макс и холодно улыбнулся. Но не невеста моих родственников, чей рокот пронёсся по залу. Выбор всегда за вами. Предупреждение вышло более чем впечатляющим. Одна за другой девушки подходили к слуге с подносом. Я и глазом не успела моргнуть, как и сама застыла напротив трёхлятых пузырьков. При ближайшем рассмотрении оказалось, что на их дне булькает что-то зелёное и противное. Я судорожно сглотнула. Что, если Макс не успел подсуетиться, и я сейчас действительно выпью сыворотку правды? Смогу ли я остановиться и не выболтать свою главную тайну? На кучу мелких секретов уже как-то всё равно. Хотя лучше бы, конечно, Николасу не интересоваться, что я делала с его кузеном в кабинете. Я почти обхватила одну из склянок, когда на мои пальцы легла ладонь Макса. Вздрогнув я, вскинула голову и встретилась с его нечитаемым взглядом. Леди Морган, осторожнее, вы едва не опрокинули флакон. С этими словами он быстрым, почти незаметным движением подтолкнул мою руку к другой колбочке, и я опустил ресницы, когда мои пальцы коснулись её горлышка. Я же правильно понимаю? Прошу прощения, лорд Кроуфорд. сказала я: "Слишком сильно волнуюсь. Вам не о чем беспокоиться". В его голосе мне почудился намёк, и напряжение, которое ещё секундой назад сковало плечи, отпустило. Я присела в коротком реверансе, поймала в ответ мимолётный поклон и, не давая себе времени на раздумья, залпом выпила флакон зелья. Я отошла чуть в сторону, и моё место тут же заняла Рози. Я же с тревогой прислушивалась к собственному организму, опасаясь, что разум сейчас затуманится, а язык начнёт нести правду, похожую на чушь. Секунда, две. Ничего. Вообще ничего не чувствую, будто выпила подкрашенную воду. Меня затопило облегчение, которому примешалась доля здоровой злости. Чтоб этому Максу самому испытать на себе действие сыворотки правды. Ударивший в окно порыв ветра заставил стекло жалобно звякнуть. В зале мигнули свечи в люстре, и на мгновение взбунтовалось пламя в камине. Макс нахмурился и подобрался, словно хищник перед нападением. "Ника, держи себя в руках", зарал Саймон. "Ты чего вдруг колдовать решила?" Да я вовсе не... меня словно пронзило током. Я физически ощутила, как какая-то сила оторвалась от меня и устремилась на волю. Не встретив сопротивления, она обогнула гостей, ненадолго замерла у улицы Макса, а затем истаяла, будто капля и пара. Я потрясённо разинула рот. Надеюсь, это видела только я. Что ж, леди, давайте приступим к испытанию, как ни в чём не бывало, проговорил Николас. Вы готовы? Я взглянула на Макса. С его лица и не думала исчезать выражение безграничной подозрительности. Кажется, если кто-то что-то и заметил, то только он. Меня ощутимо толкнули в спину. Я обернулась и хотела возмутиться, но Гвенкивком подбородка указала на невест, выстраивающихся в шеренгу перед королём и многочисленными гостями. Скрипнув зубами, я последовала за остальными. Глазами я нашла маменьку и стоявшего рядом с ней хлыща. Тот смотрел на происходящее с лёгкой ленцой и тщательно завуалированным любопытством. Видимо, ему, как и всем, было интересно, но он старался соответствовать роли пресыщенного светского льва. Итак, я прошу вас, леди, отвечать по очереди, конечно, искренне. Впрочем, солгать вы сейчас всё равно не сможете. Николас заложил руки за спину и неспешным шагом прошёлся вдоль ряда невест, словно генерал перед новобранцами. Правда, у генералов вряд ли бывают такие мягкие кудри и манерность в движениях. Верны ли вы короне? Возможно, вы скрываете что-то такое, что могло бы навредить мне или королевству? В зале повисла такая напряжённая тишина, что если бы в окно билась муха, я бы точно её услышала. Гости затаили дыхание, слуги замерли. Макс по-прежнему стоящий в центре зала, чуть сощурился и подался вперёд. Я просканировала себя на желание признаться в том, что моя магия угроза для безопасности страны, и расслабилась. Нет, определённо, если я и сообщу Николасу о своём даре, то точно не сегодня. Нет, ваше величество. Нет, ваше величество. Нет, ваше величество. Одна за другой невесты принялись выпаливать один и тот же ответ, и мой уверенный голос тоже присоединился к этому нестройному хору. Боги, как же повезло, что ты связалась с этим магом, иначе бы нас с тобой точно ждал костёр. Нас с тобой? Конечно, ведь без тебя я всё равно долго не проживу. Горло подкотило ком, и я застыла на мгновение, пытаясь лихорадочно подобрать нужные слова, но в итоге так и не смогла этого сделать. Наверное, именно в этот миг я впервые поняла, насколько же тесно мы связаны с Саймоном. В каком-то смысле мы и правда одно целое, и от моих действий зависит его жизнь. Что ж, теперь я попрошу каждую из вас ответить на адресованный лично ей вопрос. Николас повернулся на каблуках и остановился напротив Лайзы. Леди Эванс, есть ли поступок в вашем прошлом, за который вам безумно стыдно до сих пор? Лайза побледнела так сильно, что, казалось, даже веснушки посветлели и стали почти незаметными. "Есть", тихо сказала Лайза и опустила голову. Расскажите о нём, будьте добры. Лайза вздохнула тяжело и громко, и с явной неохотой разлепила губы. В пансионе, где я училась в детстве, травили одну девочку. Её беда была в том, что она оказалась не очень богата и недостаточно красива, чтобы избежать участи жертвы. Мне всегда хотелось заступиться за неё, но я ни разу этого не сделала, слишком боялась повторить её судьбу и стать парийей. Теперь мне стыдно за своё малодушие. Голос Лайзы дрогнул, и она кашлянула, чтобы прочистить горло. Кто-то из гостей округлил губы в беззвучном "о", а в глазах Николаса промелькнуло уважение, смешанное с лёгким интересом. Я и сама ощутила прилив симпатии к Лайзе. Не каждый вспомнил бы подобного рода историю, стыдятся обычно других вещей. Благодарю вас, леди Эванс, с куда большей теплотой, чем прежде, откликнулся Николас. Что ж, продолжим. Помните, что каждый вопрос позволяет мне чуть лучше узнать вас. Леди Люкрей, У вас есть подруги, которым вы доверяете? Гвен, стоящая рядом со мной, вздрогнула и закусила губу, будто хотела проглотить слова, рвущиеся с языка. "Нет, ваше величество", проговорила она с лёгким ужасом, воззрилась на Вивьен. "Я никому не доверяю. Я дружу лишь с теми, с кем мне выгодно, и до той поры, пока мне выгодно это делать". По залу разнёсся шёпот, в котором неодобрение можно было услышать только если обладать хорошей фантазией. Во дворце царили свои правила игры, и слова Гвен вполне укладывались в эти рамки. Осуждение признания Гвен не вызвало. "Понимаю вас", поморщившись, сказал Николас и тут же перешёл к новой жертве. "Леди Ланкраст, а как вы относитесь к конкуренткам?" Вивьен поправила упавший на лоб тёмный локон и не колеблясь величественно обронила: "Как к врагам". До меня с опозданием дошло, к чему клонит Николас, и я, чуть выгнув шею, нашла глазами Рози. каком коло лимонную юбку смотрела прямо перед собой на её щеках играл болезненный румянец розовые очки всегда бьются стёклами внутрь да уж если у Рози были иллюзии относительно дружбы с двумя этими дамами то сейчас они развелись как дым что это значит леди ланкраст в интонациях николаса прорезало что-то вкратчивое теперь он почти не напоминал влюблённого в красоту луны поэта и я даже с удивлением отметила лёгкое сходство николаса с максим всё-таки кровь не водится На войне все средства хороши, Вивьен пожала точеными плечиками. Обман, манипулирование, интриги. Гости снова одобрительно зашептались между собой. Подобного рода идеология отзывалась им и мы ей была понятна. Достаточно ли, леди Ланкраст, я вас понял. Николас тоже скривился, будто ему стало противно. Этот перешёл к новой невесте. Леди Дэйвруд, ваше сердце свободно? Арозе вспыхнула как горящий факел и едва слышно прошептала: "Нет". Николас нахмурился. На его благородном лице промелькнула тень сомнения и тревоги. Гости за его спиной оживились, будто зрители в кинотеатре, которые наконец-то дождались конца рекламного блока и начала фильма. Кто же царствует в вашем сердце, леди Дейврут? Я досадливо поморщилась. Конечно, я всё понимаю, но рейтинг Николаса в моих глазах упал сразу на несколько пунктов. Задавать такие вопросы стоит наедине и желательно после того, как сам вскроешь карты. Кто же, леди Дейврут? Рози казалось, стала ещё меньше ростом. Её губы дрогнули, а сама она сжалась. "Вы, ваше величество", обронив эту фразу, она охнула и спрятала пылающее лицо в ладонях. Я посмотрела на Рози с сочувствием. Признаваться первой всегда сложно, а уж на публике. "Подождите, так она и правда влюблена в Николаса?" Получается так, сыворотка бы не дала солгать. Николас широким шагом приблизился к Рози, и я осторожно отвела её руки от лица. Он склонился и что-то шепнул ей на ухо. По залу снова прокатился рокот, на этот раз явно возмущённый. Я навострила уши, пытаясь разобраться в причине негодования титулованных гостей. И если я правильно поняла, аристократичную публику задело слишком интимное отношение Николаса к безродной конкуренсантке. И мне было дело до бестактного вопроса его величия, но вот симпатия, которую тот и не думал скрывать, больно задевала их самолюбие. Ваше величество, мы обязаны продолжить. Спокойный и слегка равнодушный голос Макса мгновенно заставил всех замолчать. Николас едва заметно вздрогнул и резко разогнулся, отступив от троза на шаг. Та выглядела настолько сконфуженной, что казалось, была готова расплакаться. Я послала ей подбадривающую улыбку, но девушка её не заметила. "Да, конечно", проговорил Николас и нервным движением взлохматил волосы на макушке. "Леди Морган, следующий вопрос предназначается вам". Ваша сокровенная мечта. Я подобралась, как перед прыжком, а затем усилием воли расслабилась. Натянув на лицо маску романтической наивности, я изобразила смущение, закусила губу и посмотрела на Николаса из-под полуопущенных ресниц. Какая-то у тебя получается сексуальная романтичность, подруга. Всё-таки свою природу так просто не скроешь. Я постаралась не очень громко скрипнуть зубами и трепетно выдохнула. Я мечтаю всю ночь любоваться звёздами. Слушать челест набегающих на песчаный берег волн, а на рассвете окунуться в воду, в зеркале которой отразятся первые солнечные лучи. Благородная общественность замерла, не зная, как реагировать. С одной стороны, лицезрение морского пейзажа вполне подходящее занятие для невинной девушки, но вот вторая часть моего признания с купанием на рассвете их определённо поставило в тупик. Зуб даю, во дворце не царят пуританские нравы, но об этом не принято говорить вслух. Крайм глаза я заметила Макса. На его лице с резкими чертами промелькнуло лёгкое недовольство, которое тут же уступило место любопытству, стоило Никулусу с интересом уточнить: "Почему именно на рассвете?" "Бинго, я ждала этого вопроса. Рассветные лучи окрашивают морскую воду в изумительный цвет, смесь лазури, золота и розового опала. Поверьте, нет ничего более красивого, чем это сочетание." Максов взглянул на меня как на ученика, внезапно превзошедшего скромное ожидание учителя. Удивление, уважение и восхищение плескались на дне карих глаз в равной степени. Уголок тонких губ Макса чуть дёрнулся, обозначая улыбку. Николас же не стал скрывать эмоций. Он округлил рот в беззвучном "о" и хлопнул в ладоши раз, затем другой, а потом и вовсе громко зааплодировал. После небольшой заминки его поддержали гости, среди которых я рассмотрела маменьку Да, обмахиваясь веером, подмигнула мне. Кажется, моя импровизация пришлась ей по вкусу. Чувствуя себя актрисой, которую вызвали на бис, я присела в глубоком реверансе и склонила голову. Что ж, леди Морган, вам снова удалось удивить меня. Пожалуй, не только меня. Никола собернулся на толпу аристократов позади себя и усмехнулся. Видимо, ему понравилась та неоднозначная реакция, что вызвали мои слова. Позвольте перейти к новой участнице, леди Дальше я уже и не слышала. То напряжение, которое ещё секундой ранее сжимало грудь, отпустило, и я сделала жадный вдох. До этого момента я даже не понимала, что толком не дышу. Всё-таки я не знала заранее вопроса Николаса, так что пришлось креативить буквально на ходу. Ощущение было схоже с прыжком в холодную воду на глубину. Да ты отлично справилась. Если бы сам не ощущал, как тебя сейчас потряхивает, в жизни бы не подумал, что ты так волнуешься. Знаешь, у тебя точно есть шанс выкрутиться, если дело дойдёт до допроса инквизитора. Ого, ну лучше бы нам не попадать в пыточные. Подождите, я сказала нам? Ты и я одно целое, Ника. Ты начинаешь привыкать к этой мысли. Я отряхнула головой. В прошлой жизни, в моём родном мире, у меня были друзья, но ни с одним из них я не чувствовала такой странной иррациональной близости, как с Саймоном. Это и есть связь ведьмы и фамильяра. Чёрт, что же я буду делать без неё, когда вернусь к себе? Саймон надулся и никак не прокомментировал мой риторический вопрос. К слову, я прежде не задумывалась, но можно ли теоретически протащить через миры маленького хвостатого хамелеона, например, в кармане? М? Задумавшись о своих проблемах, я и не заметила, как испытание подошло к концу. Каждая из девушек получила вопросы и дала на него честный и исчерпывающий ответ. Кажется, другие невесты не интересовали Николаса, потому что он беседовал с ними без особого энтузиазма, как будто для галочки. Меня привёл в себя громкий и хорошо поставленный голос церемониймейстера, заставивший толпу мгновенно замолкнуть. Стих и шорох шагов слуг, разносящих напитки, и даже треск каминов будто стал глуше. Его величество принял решение. Все леди показали себя с наилучшей стороны. Их открытость покорит сердце любого и я фыркнула. Всегда терпеть не могла всю эту утешительно-болтовню. Кого она вообще интересует? Мы живём по принципу выше и сильнее, а не главное счастье. Тфу. В толпе мелькнул край скромной тётушкиной юбки, и я невольно отвлеклась на неё. К моему удивлению, тётушка выскользнула из залы вслед за каким-то молодым человеком, лица которого я не успела разглядеть. Разве что у сюртук показался знакомым, и я точно его на ком-то сегодня видела. Так-так, твоя скромная родственница, напоминающая мышь, тоже любит поразвлекаться на стороне. Если и так, то это её дело. Хотя, конечно, дико любопытно, на кого пал её выбор. Первые испытания прошли. Леди Эванс, леди Морган, Леди Дэйвруд, леди Люкрей и леди Ланкраст. Остальные девушки завтра же утром отправятся по домам. Я выдохнула с облегчением, заслышав своё имя. Одна из невест, получивших отворот поворот, разрыдалась от обиды, и к ней ринулась то ли родственница, то ли дуэнья. Музыканты, стремясь сгладить неловкость момента, заиграли новую мелодию. Толпа гостей медленно потянулась в сторону танцевальной площадки и стала с закусками. Ко мне подлетела маминко и, обдав ароматом дорогих тяжёлых духов, клюнула в щёку. Вероника, ты справилась. Что ж, я признаю, твоя тактика работает. Не знаю почему, но работает. Периферийным зрением я заметила, что углотающая на ходу слёзы Рози стремительно направилась к выходу. Николас хотел последовать за ней, но ему помешали Гвен и Вивьен, буквально выпрыгнувшие у него на пути. Не знаю, чего именно добивались подружки, хотели просто отвлечь Николаса от его пассии или действительно поблагодарить. Возможно, всё сразу. Вид одинокой сутулившейся розы почему-то больно царапнул по сердцу. Маменка, простите, я ненадолго отлучусь. Не слушая возражения, я быстрым шагом направилась к дверям, где мгновением раньше мелькнуло оливковое платье розы. Уже почти на пороге дорогу мне перегородила чья-то внушительная мужская фигура. Мысленно чертыхнувшись, я подняла голову и встретилась взглядом с Максом. "Не советую этого делать", холодно предупредил он. Не нужно было обладать семью пядями во лбу, чтобы понять о чём он. Почему? Иначе все мои усилия пойдут прахом. Невозмутимо ответил Макс и вдруг перевёл тему. Не хотите потанцевать? Нам есть что обсудить. Макс протянул мне руку, и я со вздохом приняла её. Тепло его ладони с странным огнём отозвалось по всему телу, заставив спину покрыться мурашками. Макс решительно направился к той части зала, где кружились в танце пары, и я, стараясь не отставать от него, почувствовала себя слабой и защищённой. Широкие плечи Макса, его высокий рост, быстрый шаг всё это завораживало меня, будто не иначе. "Он мака ты ведьма, ещё слово и я тебя стукну". От ультразвука Саймона, раздавшегося в моей голове, я прикусила язык. Боль привела меня в чувство. И правда, чего это я? Ну, подумаешь, красивый сексуальный мужчина. Что, мало таких разве? Музыка смолкла, чтобы почти тут же грянуть снова. Макс поклонился мне, а я присела в реверансе. Мгновение спустя мы уже танцевали вместе. Медленный танец диктовал свои условия, поэтому дистанция между мной и Максом была минимальна. Самое то, чтобы обсудить политические интриги. Это с вашей подачи Николас задумался до столь коварного вопроса для Рози. Макс усмехнулся. Его тёплое дыхание коснулось моей щеки, и я вздрогнула, а затем, пытаясь успокоиться, втянула носом воздух. Зря. К привычному аромату женских духов теперь примешивалась холодная нотка полыни туалетной воды Макса. Конечно, серьёзно проговорил он. Я не знал, что ответит Рози, но меня бы устроил любой ответ. Скажи она, что Николас её не интересует, и сердце кузена было бы разбито. Но она сказала совсем другое, напомнила я. Макс приподнял локоть, позволив мне слегка покружиться, а затем сказал: "Верно, кажется, она действительно трепетная барышня, которую в ней видит кузен". Что ж, теперь эта чистая девушка обидится, и у нас, вернее, у вас будет шанс влезть между двумя влюблёнными голубками. Прочим, Бутья на месте Николаса я бы спросила у невесты совсем другое. Что же, мрачно поинтересовалась я, и озвучила то, о чём подумала во время испытания. Неужели её политические предпочтения? Макс одарил меня взглядом полным уважения. Кажется, во мне наконец-то признали, если не равного соперника, то достойную внимания помеху. Я удивлён, насколько хорошо вы меня изучили. Да, я бы поговорил с невестой именно об этом. Скрипка взяла новую ноту, и повиность музыки я принялась обходить Макса слева направо. Значит, любовь вас вовсе не волнует, лорд Кроуфорд. Меня беспокоит возможное волнение среди знати в случае неверного выбора королевы, а любовь это слишком эфемерное понятие, чтобы всерьёз его рассматривать. Пальцы Макса сжали мои, и он притянул меня к себе. По вину из элементом танца мы снова заскользили по паркету. Макс вёл уверенно, но не властно. В его объятиях я чувствовала себя полноценным партнёром, а не слабой игрушкой в чужих руках. "И всё же вам не понравился вопрос Николаса, верно?" настойчиво предположила я. "Почему?" Он поморщился и на мгновение заколебался. Признаться, я думала, Макс отмахнётся, но к моему удивлению, он разомкнул тонкие губы и неохотно произнёс: Мне часто приходится принимать решения, от которых я не в восторге. Я не жалею о них, но и наблюдать за тем, к чему они приводят, мне тоже неприятно. "О", -о, -о, -о" протянула я и, поддавшись порыву, выпалила: "Да у вас, лорд Кроуфорд, всё-таки есть сердце, пусть и покрытое коркой льда". Он пожал плечами. "Возможно. Кстати, зовите меня Максвелом. Я думал, мы уже обсудили этот момент". Я закуснула щёку изнутри, чтобы не обронить что-нибудь лишнее, и всё равно не удержалась от иронии. А мне показалось, что после неудачного поцелуя дистанция между нами снова увеличилась. Макс весьма красноречиво взглянул мне в глаза, будто намекая на то небольшое расстояние, что нас сейчас разделяло. Вероника, мне импонируют в людях две вещи: смелость и честность. Вы тот редкий человек, который в равной степени обладает и первым, и вторым качеством. Так что дистанция, вы же так выразились, между нами стала разве что меньше. К слову, поцелуй не был неудачным. Его ладонь чуть сжала мою талию, чтобы увести в новый танцевальный поворот. Я, увлечённая разговором, не успела отреагировать и вцепилась в плечо Макса, чтобы не растянуться на полу. Макс замедлил шаг и помог мне удержаться на ногах. Такая поддержка, мимолётная, молчаливая, решительная, отозвалась странным волнением внизу живота. Щекотка, похожая на касание крыльев бабочек. Что? Я вовсе не то и имела в виду. Так значит, вы не считаете поцелуй неудачным? "Господи, мать моя, я пытаюсь отключиться от возмущения Саймона. Ну, я же, ну я уже ответил на него", спокойно проговорил Макс. Попытка была провальной, но к самому поцелую это не имеет отношения. Я почувствовала, что окончательно запуталась в этой странной мужской логике. На что он в конце концов намекает? Интриган. "Разделяй и властвуй", с умным видом сказала я просто, чтобы не молчать. "Хороший подход". Что-то вроде того, уклончиво согласился Макс. "Вы быстро схватываете". Да, это я умею. Лучше бы ты умела любовное зелье варить. Подозреваю, что улыбка, которую предназначал я Саймону, вышла слегка пугающей, потому что Макс напрягся, а когда музыка смолкла, с некоторым облегчением отстранился от меня. Благодарю за танец. Макс склонил голову, я молча присела в реверансе. Со стороны мы наверняка казались приверженцами светского этикета, холодными и слегка надменными. Вряд ли кто-нибудь смог бы догадаться о том, что наша беседа была далека от пустой болтовни о погоде или обмена комплиментами. Макс растворился в толпе, а я вернулась к тётушке. Маменка как сквозь землю провалилась, но я не стала её искать. В конце концов я подозревала о причинах, вернее, одной вполне конкретной и блондинистой. Её исчезновение Бал закончился далеко за полночь, но я ушла раньше. Уже поднимаясь по ступеням лестницы с жёлтым ковром, я вновь подумала о Розе, и сердце сочувственно сжалось. Мне безумно хотелось заглянуть к ней в комнату, но памятуя о словах Макса, я не стала этого делать. Вместо столь беславной затеи я прокралась к себе в спальню, разделась без помощи горничной и завалилась спать, даже не подозревая, что на утро меня будет ждать новое испытание.